Алиса Квин. Мой муж — эльфийский принц Глава первая Ненавижу эльфов. Надменные, заносчивые, считающие себя выше всех остальных рас. Ненавижу. Всех без исключения. Особенно вот этого, конкретного, стоящего прямо передо мной у алтаря. Осторожно присмотрелась сквозь белоснежную завесу многоярусной фаты, надежно скрывавшей мое лицо. Ничего не поделаешь, традиция такая. Супруг может увидеть лицо своей невесты только после совершения ритуала бракосочетания. Его будет ждать потрясающий сюрприз. Напротив меня в храме стоял яркий представитель первородного народа. Синий глазый, светловолосый, с тонкими чертами лица, презрительной ухмылкой и заостренными ушами. Красивый, даже очень. Только от этого не легче. Мне предстоит стать его женой. И как бы я ни была против этого брака, реальность такова, что отныне наши державы обретают единство и целостность. Если условия сделки будут нарушены, то пострадавшей стороне отойдут все земли королевства, виновного в расторжении брачного договора. Любить друг друга, быть опорой в жизни и привести государство к процветанию. Вторгся в мои размышления голос жреца, проводившего церемонию бракосочетания. Ага, сейчас. Я не собираюсь отдавать свое королевство в распоряжении первородных, а уж тем более любить кого-то там и быть опорой. Пользуясь тем, что никто не видит меня, злорадно улыбнулась. Сейчас в храме собрались все представители семей глав наших стран. По правую сторону от алтаря стояли мои родные. Мама держала под руку отца, за ними расположилась бабушка, вдовствующая королева-мать Декспариона. У меня не было ни братьев, ни сестер, так что на этом родственники заканчивались. Зато личная охрана короля имелась в избытке. Хорошо, хоть фрейлины моей дрожащей матушки не были допущены к церемонии. С левой стороны от алтаря за спиной жениха застыла эльфийская королевская чета со своими отпрысками. Все как на подбор. Ушастые, стройные, высокие, длинноволосые и самовлюбленные. Интересно, а они сами друг от друга как-то отличают, где брат, а где сестра? Воспитывать наследников и вести их к свету. Снова голос жреца заставил меня вздрогнуть от представленной перспективы. Мой отец заключил сделку в день моего рождения, согласно которой я должна стать женой сына эльфийского короля в день своего совершеннолетия. Ничего себе подарочек, да? Меня обрадовали прямо накануне свадьбы. И ведь знали же, что я всю жизнь ненавидела ушастых. Вот и поставили меня перед фактом. Заперли в покоях, зачаровали их для пущей надежности, чтобы не сбежала, и стали готовиться к церемонии. Ну что же, я тоже готовилась. Придется за свою свободу и личное счастье бороться самой. «Властью, данной мне богиней света Эйнзахидой!» Голос жреца взлетел к своду храма и зазвенел там, отражаясь о хрустальные стены. «Объявляю!» «Пора!» Пока не произнесены последние слова ритуала, еще не все потеряно. Мои руки тоже были надежно укрыты облаком невесомой фаты. Я смиренно держала в ладонях букетик из белоснежных цветов, вытащила из них крошечную сферу с запечатанным внутри нее заклинанием, беззвучно произнесла нужные слова и раздавила ее пальцами. В тот же миг по полу скользнула серебристая тень, а спустя всего один удар сердца храма огласил женский визг. «Змея!» Жрец подавился последним словом. В зале началась неразбериха. Какая-то эльфийка билась в истерике, стража металась в поисках виновницы беспорядков, но созданная мной иллюзия то появлялась в самом неожиданном месте, то тут же исчезала, чтобы появиться под ногами очередной впечатлительной дамы. Спину прожег гневный взгляд маменьки. Ну, конечно, она сразу поняла, что это творение рук ее единственной дочери. Но мне было не до родительского недовольства. Пора уносить отсюда ноги. Я только была сделала шаг в сторону, как меня довольно грубо ухватили за руки. «От меня не уходят у алтаря». услышала яростный голос своего жениха. Ошеломленно посмотрела на него. Да как он смеет? Его синие глаза потемнели от злости. Может быть, он упражняется в испепелении взглядом на собственной невесте? Не дав мне опомниться, эльф развернулся и метнул в мою змею сверкающий клинок. Кинжал описал в воздухе красивую дугу, блеснул в солнечных лучах, лившихся сквозь витражи, и вонзился в ничем не повинную иллюзию, развлекавшую гостей, от отчего она тут же рассыпалась на тысячи искр. Продолжайте церемонию. отривисто приказал эльфийский принц в наступившей тишине и только после этого отпустил мою руку. «Ненавижу эльфов!» «Ну что, ушастый, сам напросился! Ты будешь меня умолять о разводе!» Жрец покачал головой, отчего его серая хламида колыхнулась, но капюшон надежно защищал его лицо, скрывая в своей тени черты святоликого служителя при богини. «Дети мои!» – возопил Святоликий. «В этот светлый час две любящие души готовы соединиться в едином порыве!» получить благословение Эйнзахиды и обрести вечную любовь. Я с сомнением посмотрела на длинноухого. Вряд ли ему грозит моя вечная любовь. Зато изжогу и нервный тик могу гарантировать. Судя по всему, мой благоверный полностью разделял мою точку зрения, потому как в его прекрасных синих очах на миг промелькнула тоска зеленая. Потом он, видимо, вспомнил мою попытку побега и нахмурился. «Соединим два любящих сердца брачными браслетами». «Я бы сказала кандалами, только кто меня спрашивать будет?» К чинно приблизились младшие жрецы, послушники при храме Пресветлой Богини. В руках одного из них была атласная подушечка алого цвета, на которой лежали наши парные брачные браслеты. Тончайшая вязь рун, созданная искуснейшими ювелирными мастерами, сверкала в солнечных лучах. Мужской браслет украшал крупный сапфир, такого же цвета, как глаза моего жениха. Женский был тоньше, выглядел изящней, и камень в нем был кроваво-красный рубин». Красивое украшение. Жаль, снять я его просто так не смогу. Но ведь это не значит, что я не буду пытаться. Первым полагалось застегнуть брачный браслет жениху невесте. Не задерживая церемонию, Ушастый взял украшение и повернулся ко мне. Победив желание спрятать руки за спину, все-таки протянула ему правую ладонь. Особо не церемонясь, наследник эльфийского престола защелкнул кандалы, в смысле брачный браслет на моем запястье. Теперь моя очередь. Очень хотелось уронить этот символ семейного счастья. Нечаянно, разумеется. Но потом я вспомнила, что уронить браслет на церемонии – дурной знак. Дурного в моей дальнейшей жизни предвидится еще много и без всяких там знаков. Но самое главное – тот, кто уронит его, будет считаться инициатором расторжения брачного договора. Иными словами, выразит таким образом свой отказ от самого бракосочетания. А вот этого уже я не могла допустить ни в коем случае. Поэтому я как можно осторожнее взяла в руки браслет. За мной пристально наблюдали все присутствующие в храме, Особенно тот, кому я должна была застегнуть эту гадость, в смысле прелесть, на руке. И будем мы носить браслеты, пока смерть не разлучит нас. Подержав немного украшения в пальцах, еле слышно выдохнула всего одно слово и с радостью нацепила браслет на запястье жениха. Чуть помедлила с застежкой, ожидая его реакции. Надо же, а мой ушастик не такой уж и неженка, как я подумала сначала. Мало кто смог бы выдержать температуру металла, которой я одарила браслет, перед тем, как надеть ее на руку, теперь уже супруга. А этот ничего. Зубы сцепил только и прошил таким взглядом, от которого я почти усовестилась. Даже пожалела о содеянном. Ну, серьезно. Надо было добавить температуру. Но я боялась перестараться и расплавить золото. Кожа на руке жениха, соприкасавшаяся с украшением, покраснела. От нее даже дымок пошел. Но, к моему сожалению, эльф браслет не уронил, не сбросил с конечности, да даже не поморщился. По мере того, как золото в браслете остывало, взор супруга разгорался все сильнее, и что-то мне подсказывает, что вовсе не от страсти. «Отныне Адринеэль, Дартадор, Кейнант, Лорлеор, принц Ласмиора и Лириена Сагнер, наследница Декспариона, являются мужем и женой», радостно возопил святолики жрец. «Скрепите ваш союз поцелуем любви». Запястье обожгло. На месте браслетов на наших руках остались золотые татуировки, в точности повторявшие золотые украшения, которыми мы только что обменялись у алтаря. Теперь метки стоят не только на наших руках, но и видны на ауре. Некоторые поговаривают, что и на сердцах отмечаются, но я в эту чушь категорически верить отказываюсь. Бедному эльфу, как там его, Адрениэлю, Дартадору, Кейнанту, Ларлеору. богиня ну и имечко, было больнее принять брачную метку, ожог на его руке еще не скоро пройдет. Так, стоп, это он меня сейчас целовать собрался? Я с сомнением посмотрела на благоверного. У него было такое выражение лица, будто перед ним была жаба. Столько брезгливости и отвращения в свой адрес я еще никогда не получала. И ведь это он меня еще не видел. Бедняга. Ну что же, эльфушка, я ваша навеки. Не стала дожидаться, пока жених сподобится убрать с моего лица густую вуаль. Сама взяла ее за край и небрежно перекинула за спину. У принца лицо приобрело зеленоватый оттенок, но в глазах промелькнула решимость. Желваки на скулах заходили ходуном. Ну, красавчик же. «Любимый!» – взвыло дурным голосом я, широко улыбаясь. А поскольку зубы у меня были старательно измазаны углем, как и губы, собственно, тоже, то эффект получился пугающий. За спиной мужа кто-то из дам сдавленно хрюкнул и, кажется, начал падать в обморок. Мой эльф старательно держал себя в руках, только глаз дернулся. И это хорошо, что мой макияж еще не видела маменька. Королева Декспариона тщательно за мной следила перед свадьбой, и магию обнаружила бы сразу – поэтому пришлось пользоваться всем, что было под рукой, создавая неповторимый образ невесты. Я сдвинула густо подведенные брови домиком, а нарисованные они у меня были просто мастерски, занимая собой половину лица, исходясь на переносице, и вытянула губы трубочкой, промолвив. «Целуй меня, мой страстный эльфийский жеребец!» Для пущей убедительности почмокала губами, старательно разбрызгивая слюни. «Я твоя навсегда!» Жених взбледнул еще сильнее, видать, от радости. бросил умоляющий взгляд на прибалдевшего от моей красоты жреца, тот остался непреклонным. Без поцелуя церемония не будет оконченной, и он это знал. Мы оба знали. На какой-то короткий светлый миг я думала, что мне удалось испортить собственную свадьбу, но длинноухий все же взял себя в руки и наклонился к моим губам. Извращенец какой-то. Глаза он, правда, закрыл, видимо, для того, чтобы не ослепнуть от моей красоты. Поцеловал он меня быстро, будто клюнул, и тут же отстранился. Не знаю, как он сдержался, чтобы не вытереть рот рукавом своего белоснежного камзола. Может быть, и хотел, но побоялся, что испачкает одежду. В храме раздалась музыка и песнопение послушников. Нас стали осыпать лепестками цветов. Мы повернулись к гостям, держась за руки. Лицо моей маменьки вытянулось. «Лера!» – прошипела она. «А что, Лера? Я теперь ей не подчиняюсь. Да и гневно взирающему на меня отцу тоже. Сами отдали ушастому свою единственную дочь». «Он теперь мой муж и господин!» Улыбнулась шире своему «господину» и нежно погладила по руке. Мышцы под рукавом его камзола напряглись, но эльф стойко выдержал мои домогательства. «Молодец! Силы надо копить, впереди еще первая брачная ночь. Нужно будет предъявить свидетельство о консумации брака». Внезапно взор синеглазого эльфа зафиксировался на моих волосах. «Да, их я тоже уложила. Мою голову сейчас венчал колтун, посыпанный пеплом и сухими веточками». Потом я поняла, что так заинтересовало в моей прическе уже не просто ушастого, скорее пучеглазого эльфа, вернее, кто. Осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, с моего подобия прически спускался паучок по паутинке. Я совсем забыла, что сама же его и посадила в гнездо, которое соорудила на голове. Видимо, ему надоело сидеть под фото, и вот и решил посмотреть на белый свет. Паучок сел на мой самодельный накладной нос и огляделся. Нос, между прочим, вышел у меня очень натуральный. Определенное количество сажи сравняло цвет моего лица с ним, так что выглядели мы, я, нос и паук, очень органично. Недолго думая, мой муж сбил несчастного паучка с моего носа одним щелчком пальцев и зло произнес. «Идем, любимая!» – уговорил чертяка ушастый. «Идем!» – я радостно оскалилась и намертво вцепилась в его рукав. Его родственники не рискнули подойти к нам слишком близко для поздравлений. Они старательно делали вид, что просто очарованы моей неземной красотой и счастливы за наследника. А вот мои близкие не остались безучастны. Папенька грозно сдвинул брови. «Как ты могла?» – проговорил он, обнимая меня и целуя в висок. Видимо, это было самое безопасное место. Я только фыркнула. «А как ты мог, мой дорогой родитель? Ведь знали же, что я на дух не выношу эту расу. Лучшей кандидатуры не нашлось для укрепления государственных границ. А ведь я предупреждала. «Лера, смой с себя это безобразие!» Не осталось молчаливой и маменька. «Не позорь меня!» «Три раза, ха! А то что, меня замуж не возьмут?» «Так поздно, мамуля, я уже замужем. И, похоже, моему супругу глубоко все равно, кто числится у него в его женах. Да хоть наша повариха, троллиха Юринда, большой глаз. Да какая ему разница? Если понадобилось непременно жениться на ком-то из Декспариона, почему родители отдали именно меня? Что я им такого сделала?» Конечно, Юринда готовит вкусное блюдо, от нее пользы больше. А я и не позорю, мамочка, шире улыбнулась я родительница. Я просто хочу быть самой красивой для ненаглядного Дюши, правда, милый? Дюша как-то сдавленно хрюкнул, но промолчал. Сдержанно улыбнулся теще и кивнул отцу.